Глава двадцать вторая. Храм забытого бога. В инкубаторе Хакаша вывелись первые цыплята. К нашему возвращению из поселка они уже успели обсохнуть. Некоторые пробуют вставать на ножки, бодро попискивают, но еще жмутся друг к другу в поисках тепла и защиты. Вместе всегда надежнее и веселей. Дейра держит в руках серенький пушистый комочек, дует на куцы и крылышки, пробует меня рассмешить, а я киваю в сторону нашего одноглазого спутника. Шакка сердится, что мы легко пошли на поводу старого зябла, поверили в его заковыристые предсказания. «Скажи, Ари, ты села бы голым задом на угли, если так повелел дух огня?» «Я всего лишь изменила прическу. Тебе ведь никогда не нравились мои волосы? Ты обзывал их чахлой травой и мотками ниток. Дело не во мне. Перестань». Захотела и отрезала. Теперь другая забота. «Где крылья искать?» «Вот-вот. А потом дойдет до младенцев. Сколько их надо кинуть в огонь?» «Нет, подождите». Я слетаю в долину и вытрясуюсь, из птичьего вождя более точные сведения. «Дейра, успокой своего супруга, иначе я прикажу его арестовать». Надоели глупые споры на пустом месте. Шак издевательски захохотал, ткнув меня пальцем. «Если будешь следовать советам колдунов, вместо врачей тебя сочтут сумасшедшие и саму запрут на лечение». «Ну, сколько можно оправдываться и объяснять, почему же он так категоричен?» «Друг мой, твои обвинения ложны». «Я уважаю медицину, Ясов. Всего лишь хочу добавить в процесс исцеления джела щепотку магии. У нас одна цель, не забывай. И потом, разве я что-то сверхсложное и дорогостоящее планирую? Всего лишь похитить крылья у забытого бога. А может, он их мне одолжит за умеренную плату или в аренду сдаст? Лучше напряги свои солдатские мозги и помоги решить эту головоломку». «А с плачущими камнями ты уже разобралась, да?» Огрызнулся Шака, искоса поглядывая, как воркует Дейра да с «Умилительная картина вот-вот должна тронуть суровое сердце Яса, а я продолжаю делиться планами. Предлагаю двигаться последовательно, по мере возрастания задач, от ступени к ступени, и твоя супруга меня поддерживает. А там, глядишь, поэта с чугга вернуться. Заживем!» Я перешагнула через бортик заграждения и двумя пальцами погладила головку птенца в ладонях Дейры. В ответ на прикосновение он зажмурился и приоткрыл клевик. «Смогу ли я когда-нибудь взять на руки своего ребенка?» Раньше от подобных раздумий сердце так не сжималось. До чего же больно. Хакаш поставил перед цыплятами щербатую поилку и мисочку с разваренной кашей. Какое-то время мы молча наблюдали за тем, как он учит малышей кормиться самостоятельно. Птенцы принимают ученого за мать. Верят каждому жесту. Попробую я поверить его домыслам о крылатом боге. Ученый рассказывал. В горной части пустыни Шаа находится древний храм. Прежде там поклонялись большой мудрой птице. Когда-то она спускалась с небес и говорила с ясами, как со своими детьми. Теперь это предание почти забыто. У нас повсеместно почитают культ предков и традиции династий. Но я помню старые легенды. Перед тем, как навсегда взмыть в небо, птица оставила жрецам несколько перьев и когтей. Говорят, реликвии до сих пор защищают храм от стихийных бедствий и разбоя. Надо лететь туда. В ответ на мой возглас Шака с сомнением покачал головой. предлагая вернуться в Тахру и навестить Бахрисаж. Показаться на совете. Пока ты мечешься по стране в поисках мнимых лекарств, драга распускает слухи о твоем безумии. Мне только что сообщили. Столица скорбит, считает трон вновь опустевшим. Я хочу спасти своего мужа. Поговори с пилотом. Пусть выяснит маршрут до пустыни. Сначала дворец. Покажись слугам, министрам. Поговори с репортерами. Успокой народ. Они на время лишились короля. Так пусть знают, что у них есть разумная королева. Придется еще объяснять, что стало с твоими волосами. «Самой объяснять, иначе за тебя опять придумают новую гадость». «Скажу, что скоро вообще побреюсь на Полностью перейму ваш прелестный облик». «Ари, он прав», — тихо сказала Дейра, и я согласилась, хоть на душе кошки скребли. «Надо взять себя в руки и действовать осмотрительно. Но как же тяжко возвращаться домой с такими странными новостями? Какой из меня политик, если все мысли сейчас устремлены в храм, где мне могут подарить новую надежду?» Да и расскажи честно, ты тоже считаешь, что местный колдун способен увидеть будущее?» В нашей истории говорится, что один из жителей птичьего острова предсказал развитие Яшнис на множество лет вперед. Зато и получил землю посреди реки в награду. Некоторые правители пытались стереть этот факт из архивов и вернуть остров обратно. Им постоянно что-то мешало. Зяблов стараются избегать, но не осмеливаются обижать. Они дети леса и слышат голоса стихий. Значит, мы разгадаем пророчество, и король откроет глаза? Получается, все зависит от нас? От моих волос, перьев и камней. Тебе не кажется это похожим на чью-то замысловатую шутку? насчет смешливого дитя я тоже в полной растерянности. Меня недавно Крага осматривала и опытные врачи. Мы с Джелло не успели сделать ребенка. Я вообще не способна зачать от яссы, это же очевидно». Хотелось значительно повысить голос, но из горла вырвался сдавленный хриплый стон. Дайра отвела взгляд и невнятно пробормотала. «Арин, как ты не понимаешь?» «Все предрешено и случится, само собой, в нужное время. Если можно видеть будущее, значит, оно уже существует и неизбежно настигнет нас всех. Твой муж проснется, потому что так обещают предки. Нужно ждать». Я немного помолчала, потом со вздохом ответила. «Ты нравилась Джелла, он прямо это говорил. Ты умная, сильная, симпатичная и независимая женщина. Талантливая. Но веришь в сказки гораздо больше, чем я». И что поделать? Другого пути у меня нет. Сидеть и ждать милости с небес я не хочу, и с божественной птицей незнакома. Вряд ли она ко мне спустится, неся в клювике пузырек с живой водой из райского сада. Даже перышки ее придется искать самой. Полетишь со мной в пустыню? Да, госпожа. Впервые в зеленоватых глазах Дейры я прочла искреннее уважение, но теперь мне было все равно. Вернувшись в дворец, я первым делом навела справки насчет храма в горах. Посмотрела несколько сюжетов по его истории, подняла репортажи и сводки. Шааркас с виду похож на неприступную крепость, куда пускают только по разрешению служителей, а это бывает редко. Община живет замкнуто, в последние годы о жрецах вообще ничего не слышно. Может, последние из них уже того, под крылом своего незримого покровителя? Настроившись на путешествие к храму, я также начала собирать информацию о плачущих черных камнях. В этом мне помогали мастер Дооши и Крага. Если мы верно поняли реплику шамана, речь шла о ценном минерале, обладающем почти мистическими свойствами. На яшнис его не найти, но он используется в медицине Нилоса и встречается на Тарсин. Придется действовать через дипломатов на самом высоком уровне. Спустя три суетливых дня мы прежним составом направились в пустыню Шаа, чтобы войти в храм забытого божества. Добрые предки ясов, пошлите мне глоточек удачи. Надеюсь, вы все-таки добрые.